Глава четвертая. Тайный трибунал святых отцов. Смертный приговор. Низкая сырая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке. В этой тьме скрывались очертания каких-то странных, непонятных предметов. Высокой лестницы, жерновов, жаровин, колодок. Чем-то бесконечно унылым, страшным веяло от всей обстановки этого непонятного помещения. Колеблющийся свет длинных толстых свечей, вставленных в высокие подсвечники канделябры, бросал багровые блики на каменные стены, на сводчатый потолок, с которого порой сбегали капли воды и падали со стуком на плиты комнаты. За длинным столом, на котором горели эти странные свечи, сидело семь человек, все с характерными лицами католических служителей церкви. И иезуитов в обычных рясах-сутанах. «Итак», — начал сидящий посередине за столом высокий худощавый человек в фиолетовой сутане с резко очерченным лицом, к которому особенно почтительно относились все иные присутствующие, «нам предстоит, святые отцы, сегодня поставить окончательный приговор по делу молодого безумца». «Так, ваша эминенция?» — послышался почтительный ответ заседающих. «Вы, конечно, все осведомлены о причине нашего конклава в этом печальном, но необходимом для пользы святой церкви месте. Вам известно, со слов тайного донесения достопочтенного духовника графов Форжевузских, о преступлении молодого графа». «Да? Теперь, стало быть, мы можем перейти на совещание. Я ставлю два вопроса. Виновен ли безумец в преступлении от ферендом, то есть в таком, которое он собирается совершить, и если виновен, то к какому наказанию он за это должен быть присужден? ваши аргументы святые отцы виновен виновен виновен раздались голоса более мотивированным отдал приказ его эмененция переход в лоно проклятой православной церкви подношение святой католической издевательству и насмешки над нами скромными ее служителями это максима кульпа величайшая вина это измена христу и взвесив все это какое наказание минуту в комнате со сводчатым потолком царило молчание морс смерть погребальным эхом пронеслось по помещению где заседал тайный трибунал святых отцов сик Так, но все это было контра против обвиняемого. Не найдется ли голос и про за него? Прошу благословения святых отцов во главе с вами, ваше именсие, но я думал бы, это наказание не соответствует преступлению, которое юноша собирается совершить. Как? В один голос воскликнули заседающие. Виноват я. Не так сформулировал мою мысль, — смутился престарелый служитель католического Христа. Я хотел сказать, что тут ювентес, молодость, любовь, легкомыслие. Кроме того, ради высокочтимого графа Сигизмунда Ржевуского нам бы следовало пощадить жизнь его единственного сына. Он оказывал столько услуг нашей святой церкви. «Ваши ответы!» — обратился к святым отцам его имененции. «Отдавая должное любвеобильному сердцу моего сослужителя во Христе, я считаю, однако, необходимым резко разойтись с ним во мнениях, и вот по каким причинам!» — послышался елейно сладкий голос доносчика-предателя, исповедника Энского костела. Во-первых, приму в это политически смутное время, которое мы переживаем. Нам нужны верные католики, а не перебежчики-ренегаты. Если сегодня ради прекрасных глаз москальки обвиняемый готов переменить религиозную веру, то поручитесь ли вы, святые отцы, что на завтра ради еще более прекрасной наружности новый Еретички он не променяет и свою политическую веру, свое народное кредо. Где же наш политический патриотизм? Верно, верно, — прокатился под мрачными сводами. Я продолжаю. Секундо. Во-вторых, допустим, юноша раскается. Ужас объял его душу. Он будет просить о помиловании, но... Откуда мы его выпустим? Это вы приняли в соображение? Разве это наше тайное прибежище под рекой Вислы, где мы укрепляем веру и тайно собираемся для важнейших решений, уже не должно составлять величайшего секрета для наших врагов? А если выпущенный безумец граф предаст нас? В таком случае для чего же было изобретать... «Унум этс ок итр ад мордем» — это единственный путь к смерти. «Верно, верно, смерть, смерть!» — послышались теперь уже возбужденные голоса. «Но какая?» «Я полагал бы, мы думали бы...» «Поцелуй бронзовой девы!» Тот, кто заступился за обвиняемого, в ужасе закрыл лицо руками. — Это чересчур жестоко! — еле слышно вылетело из-под капюшона. — Приведите сюда обвиняемого! — бесстрастно отдал приказ старший из судей духовных лиц. Прошло несколько минут. Где-то послышался резкий скрип двери. Раздались гулкие шаги по каменным плитам коридора, дверь в судилище распахнулась, и на пороге вырисовывалась высокая стройная фигура молодого человека. Потрудитесь приблизиться к столу, граф Болеслав Рожевуский сурово проговорил и иезуит в фиолетовой рясе. Голова молодого человека гордо откинулась назад. В глазах засверкало бешенство. Он сделал несколько шагов по направлению к своим неведомым судьям и резко спросил. «Кто вы? На каком основании и по какому праву вы смеете мне приказывать? Честное слово, я начинаю думать, что имею дело с бандой каких-то негодяев». «Вы слышите?» — прошептал настоятель Эннского костелла. Меня обманным образом по подложной записке залучают в пустынное место, хватают, везут и точно преступника заключают в каземат какого-то проклятого подземелья. Что вам надо от меня? Что должна означать вся эта подлая комедия? Если вам угодно денег, выкупа, извольте Я вам их дам. Подавитесь проклятым золотом, но потрудитесь немедленно выпустить меня на свободу. Вы спрашиваете, кто мы? Мы... «Тайный трибунал, блюдущий высшие интересы святой церкви!» Еще более сурово проговорил его эминенция. «Это что же такое?» «Нечто вроде совета десяти великой святой инквизиции?» насмешливо спросил молодой граф. Но помимо воли смертельная бледность покрыла его лицо. «Вы можете богохульствовать!» Перед смертью у вас еще хватит времени раскаяться в ваших страшных грехах. — Перед смертью? — вздрогнул Ржевузский. — Вы шутите, святой отец? — Увы, бедный безумец! Мои уста еще никогда не произносили шуток. Мы обсудили ваше преступление. Оно ужасно! Вы изрекли ужасную хулу на церковь. Нашим совместным решением вы приговариваетесь к смертной казни через поцелуй бронзовой девы. Вы обручитесь с ней на вечную жизнь. «Что — Что? — воскликнул молодой человек и пошатнулся.